Взяв оружие на изготовку, Инок продолжал наблюдать за падающими точками, которые постепенно превращались в устрашающих тварей с торчащими из головы рапирами. Может быть, это клювы, подумал Инок. А сами летающие твари, возможно, птицы, но таких больших, стремительных, смертоносных птиц никто на земле никогда не видел. Жужжание перешло в вопль который становился все пронзительнее, все тоньше и тоньше, пока от звука не заныли зубы, а сквозь него доносилось размеренные, словно удары метронома, хрюканье, пробирающегося над лесом черного шара. Безотчетным движением инок прижал приклад к плечу, выжидая, когда летающие монстры окажутся поближе и можно будет стрелять наверняка. Они падали, как камни, брошенные с высоты, и были гораздо больше, чем казалось поначалу, огромные смертоносные стрелы, направленные прямо в него. Винтовка толкнула в плечо. Летучая тварь съежилась, потеряла стремительную обтекаемую форму и, переворачиваясь, повалилась куда-то в сторону. Передернув затвор, инок выстрелил еще раз, и закувыркалась вторая птица. Снова щелкнул затвор, и раздался еще один выстрел. Третья тварь скользнула в бок, потом, болтая обмякшими крыльями, стала падать к реке. Остальные вдруг прервали стремительное пике, круто развернулись и, отчаянно работая крыльями, похожими на лопасти ветряной мельницы, снова рванулись в небо. Тут на склон холма упала тень, и откуда-то сверху опустилась рядом могучая колонна. Земля задрожала от тяжелой поступи, а из лужи, скрытой в траве, фонтаном взметнулась грязная вода. Хрюканье перешло в оглушительный рев. Черный шар, раскачивавшийся между ходулями, потянулся вниз, и инок увидел лицо чудовища. Если что-то столь карикатурное и отвратительное можно вообще назвать лицом, с клювом, пастью-присоской с вытянутыми вперед губами и еще десятком каких-то одинаковых органов, очевидно, глаз. Черный шар тело существа висел под перекрестьем лап глазами вниз и обозревал свои охотничьи угодья. Теперь же ходули начали сгибаться в суставах и опускать его к земле, чтобы схватить жертву. Инок почти не осознавал своих действий, но приклад винтовки то и дело ударял в плечо. Грохотали выстрелы. Ему казалось, будто он стоит в стороне и наблюдает за стрельбой, словно стрелявший человек был кто-то другой. При каждом попадании от тела чудовища отлетали куски плоти, кожа лопалась большими рваными прорехами, и оттуда вырывались облака мутного тумана, который тут же конденсировался и проливался на землю крупными черными каплями. Инок в очередной раз нажал на курок, но винтовка отозвалась лишь сухим щелчком. Кончились патроны. Впрочем, можно было уже и не стрелять. Высоченные лапы ходули складывались и вздрагивали, а съежившийся провисший шар в облаках густого тумана сотрясали конвульсии. Оглушительное хрюканье прекратилось, и в наступившей тишине до инока донесся дробный шорох черных капель, падающих в траву на склоне холма. В воздухе стоял тошнотворный удушливый запах, Густые и липкие, как холодное машинное масло, капли падали ему на одежду. Тварь на ходулях накренилась, словно какая-то строительная конструкция, и повалилась на землю. Окружавший инока мир тут же растаял и исчез. Он снова оказался в овальном зале с тусклыми лампами. Сильно пахло пороховым дымом, а на полу вокруг него поблескивали пустые гильзы. Тренировка закончилась.